Глава двадцать первая. Последний день. На следующий день из кладовых на чердаке снесли вниз чемоданы и сундуки учениц. На каждом из них белой краской было написано имя владелицы. Девочки стали собираться. Экономка сновала туда-сюда и следила, чтобы те аккуратно укладывали вещи. Она даже заставила Дорис вынуть все из ее чемодана и сложить заново. «Но я же не успею!» — воскликнула Дорис и рассмеялась, глядя на сердитое лицо экономки. «Если останешься здесь до следующей недели, то научишься паковать вещи, как положено!» — проворчала та. «Дорис Элборд, много лет назад твоя матушка и две твои тетушки тоже учились здесь, но так и не научились паковать чемоданы. Но ты научишься! Неразумно класть хрупкие вещи на дно!» а туфли и ботинки поверх них. Начинай заново. «Кэт, какой у тебя домашний адрес?» — крикнула Пат. «Ты обещала, но так и не дала его. Я хочу написать тебе на Рождество!» Кэтлин покраснела от удовольствия. Никто прежде не спрашивал ее адрес. Она записала его на бумажке и отдала Пат. Потом все принялись обмениваться адресами и телефонами, обещая звонить, и присылать приглашения на вечеринки после Рождества, если получится их отправить. Школа была как будто и не школой вовсе. Отовсюду слышались разговоры и смех. И даже когда в гостинные и классные комнаты заходили учительницы, никто и не думал вести себя потише. Учительницы тоже радовались предстоящим каникулам и весело переговаривались. «Я довольна своим классом в этом семестре» сказала мисс Робертс, глядя, как Шейла кидает что-то пад. «Двое или трое из них так сильно изменились, что прямо не узнать». «Что скажешь о близняшках о Салливан?» спросила мисс Дженкс. «Когда они только приехали, я думала, с ними будет немало хлопот». Девочек называли близняшками-воображалами. Поначалу мне было неприятно видеть их вечно недовольные лица. «О, они умницы!» — тут же ответила мисс Робертс. «И вполне привыкли к школе. Славные девочки!» поменимое слово, однажды Сен-Клэр будет гордиться ими. «Хотя не конечно, те еще хулиганки. Будь начеку, когда в следующем году перейдут к тебе в класс!» «О, после пары семестров по твоим чутким руководствам они будут шелковыми!» — рассмеялась мисс Дженкс. Когда ко мне приходят девочки из твоих классов, с ними не бывает сложностей. Меня только заботят новенькие, которые переходят из других школ. В гостиную вплыла довольная мамзель. Она всегда просила девочек оставить свои адреса в ее маленьком черном блокноте. А потом на каникулах добросовестно писала каждой «Старая добрая мамзель безобразие!» прошептала Пат, когда та проходила мимо. Острый слух мамзель уловил ее слова. «Как ты меня назвала?» Требовательно спросила она, возвышаясь, над надсидевши на корточках Пат, которая собирала чемодан. «Ой, не как, мадемуазель?» ответила Пат в ужасе, думая, что мамзель должно быть услышала ее. Остальные девочки переглядывались с ухмылками. Все они знали, как близняшки называли между собой мамзель. «Будь добра, скажи!» «Я требую!» — настаивала мамзель, начиная сердиться. «Ладно», — нехотя проговорила Пат. «Я зову вас, мамзель Безобразие, потому что поначалу вы часто называли наши с Изабель сочинения безобразными. Пожалуйста, не сердитесь!» Но мамзель вовсе не сердилась. Почему-то прозвище ее рассмешила и она громогласно рассмеялась, запрокинув голову. «Ха!» Мамзель Безобразие — отличное прозвище. А в следующем семестре у вас будут такие хорошие сочинения, что я стану называть их великолепными. А вы тогда будете звать меня Мамзель Великолепия, не так ли? Наконец, чемоданы были собраны. Все девочки по очереди заходили к мисс Теобальд прощаться. Когда близняшки вместе вошли в кабинет директрисы, Та посмотрела на них серьезно, а потом вдруг тепло улыбнулась. «Кажется, вы совсем не хотели учиться в сент клере верно? А теперь, похоже, думаете иначе». «Да, мы правда изменили мнение об этой школе», — честно ответил Апат. Ей не стыдно было в этом сознаться. «Мы очень не хотели ехать сюда и собирались намеренно плохо себя вести и скверно учиться. И даже...» «Попытались это сделать, но, в общем, в Сент-Клэре здорово!» «И мы с огромным удовольствием вернемся в следующем семестре», — добавила Изабель. «Здесь трудно учиться, порядки совсем не такие, как в нашей прежней школе, и непривычно быть среди самых младших тогда, как там были среди старших и лучших учениц. Но теперь мы к этому привыкли». «Однажды и вы, возможно, будете гордостью Сент-Клера», — заметила мисс Теобальд. Но близняшкам и подумать было страшно, что они когда-то смогут стать такими же, как Уиннифред Джеймс. «О, нет!» — воскликнула Пат. «Куда нам до этого?» Мисс Теобальд улыбнулась украдкой. Она знала этих девочек гораздо лучше, чем они знали себя сами, и была уверена, что не ошиблась в них и они оправдают ее ожидания. «Вот ваши отчеты по успеваемости». Мисс Теобальд вручила каждый по конверту. «Передайте сердечный привет вашей матушке и скажите, что я вас пока не исключила». «Надеюсь, у нас хорошая успеваемость», — сказала Пат. «Мы говорили папе, что совсем не будем стараться. Так что, если оценки плохие, он подумает, что мы весь семестр бездельничали». «Дома увидите», — с улыбкой ответила мисс Теобальд. «Но я бы на вашем месте не волновалась из-за этого. До свидания». Близняшки со всеми попрощались. Мамзель расцеловала их в обе щеки. Мисс Робертс пожала им руки посоветовала не объедаться сливовым пудингом. Мисс Кеннеди выглядела очень грустной, прощаясь с девочками потому что ее подруга мисс люис собиралась в следующем семестре вернуться на свою должность учителя истории. «Я вас больше не увижу», сказала она близняшкам. «Буду сильно по вам скучать». «До свидания, мисс Кеннеди», ответила Пат. «Мы поначалу вели себя с вами по-свински, но вы же нас простили, правда? Обещаю вам писать». «И я», добавила Изабель. Потом к ним подошли Дженнет, Хиллари и остальные девочки, и, окружив мисс Кеннеди, стали с ней прощаться и желать ей всего наилучшего, чем растрогали старенькую учительницу до слез. Как же здорово, что у нее все-таки получилось поладить с девочками. Счастливее всех в этот день был Бинкс. Его, наконец-то, отпустили в привязи, и он все утро бегал по гостиной, поедая шоколад, которым его кормили, и облизывал девочкам руки и лица, когда те садились на корточки, чтобы сложить вещи в чемоданы. Даже учительницы не жаловались на щенка. — Ему очень не понравится, что я уеду обратно в школу после каникул, — сказала Кэтлин, погладив Бинкса по голове. — Ну ничего, мы целый месяц будем вместе. Мисс Теобальт написала моей тете, и та сказала, что посмотрит на его поведение. «Конечно, он будет хорошо себя вести!» — воскликнула дженнет «Но, думаю, перемет твои повадки. Слушаться только тогда, когда вздумается». Кэтлин рассмеялась и в шутку пихнула дженнет. Кэтлин жила недалеко от близняшек, и они договорились, что будут ездить друг другу в гости на велосипеде. Она была очень счастлива. Прозвенел звонок. Это значило, что приехал автобус, чтобы отвезти девочек на станцию. Сначала уезжал первый класс. Крикнув «до свидания» учительницам, ученицы сбежали по лестнице и набились в автобус. Как же здорово, что каникулы! И дома их ждут вечеринки, походы в театр и всяческие увеселения. Им нужно успеть купить рождественские подарки, отправить поздравительные открытки и сделать еще очень много всего интересного. Прибыв на станцию, Пат и Изабель вошли в вагон и, заняв купе, стали ждать остальных учениц. Вскоре все расселись по местам. Раздался пронзительный гудок, вагоны дернулись, и поезд, наконец-то, тронулся. Вытянув шеи, близняшки провожали взглядами белое здание школы. — До свидания! — прошептал Апат. — Поначалу мы тебя терпеть не могли, сентлер Но теперь обожаем! и с радостью к тебе вернемся добавила изабельь охпад ну разве не чудесно что мы приедем обратно всего через месяц в нашу любимую сент-клire школа пропала из виду и поезд громко стуча колесами будто запел песню снова и снова повторяя мы рады что вернемся в сент-клire мы рады что вернемся в сент-клir мы рады что вернемся в сент-клеire Забавная получилась песенка. И такая правдивая. Вы слушали повесть Эннид Блайтон «Близнецы в школе Сент-Клэр». Книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Читала Галина Горыня.